Непригодный для Академии Владыки Демонов, сильнейший в истории Владыка Демонов Прородитель перерождается и идёт в школу потомков. Том 7. Пролог. Первый исполняющий обязанности. Давным-давно первый отборочный суд, проводившийся в подземных глубинах, закончился победой для двоих. Посреди бескрайней пустоши стояла богиня созидания и её избранный Ожесточённая священная война только что была окончена, и кроме них вокруг не было ни души. У них над головами раздался оглушительный грохот, казалось, будто стонало само небо. Небесный полог падал, иными словами, на их глазах пришёл в действие порядок подземных глубин, который назывался сотрясением небес. И точь-в-точь, точь, как во время землетрясения на поверхности, небо подземных глубин дрожало и стонало. Небесный полог падал медленно, И вскоре остановился. Небо подземных глубин опустилось примерно наполовину своего обычного расстояния от земли до него. «Суд вынес свой вердикт. трансцендентный избранный богиня созидания, именно ты достоин заполучить божественную силу и стать порядком. Стань же исполняющим обязанности бога и выровни накренившиеся чаши весов». На холме в пустошах появились огромные сияющие весы с чашами, вокруг которых парили подобные им весы всевозможных размеров. Чаши всех маленьких весов были почти в идеальном равновесии, хотя степень наклона у них немного различалась. Наименее сбалансированными были огромные весы в центре с величественными золотыми чашами, левая имела рисунок щита, а правая — меча, и весы были сильно наклонены в левую сторону. «Правильно ли то, что мы делаем?» Тихо спросила богиня созидания, подойдя к весам. Бог стабильности Эльрорелейром. Весы порядка не должны быть наклонены. В созданном тобой мире этих землях ценится стабильность. Ответили на ее вопрос огромные весы, которые она назвала богом стабильности. Я ошиблась. Нет, порядок не совершает ошибок. Мы не делаем правильных вещей и не допускаем ошибок, а лишь ведем мир по заданному моему пути. Я думала, что ошиблась. «Я думала, что ошиблась. В таком случае правильность этой мысли не имеет значения. Я ошибаюсь в любом случае». И затем богиня Созидания добавила. «Твоя логика лишь на здравого смысла, бог стабильности». Богиня Созидания протянула свою маленькую руку Эль Рорали и Рому. «Я остановлю отборочный суд и покончу с ним раз и навсегда. Он не имеет конца. Порядок будет поддерживаться до тех пор, пока существует мир». Ради этого и проводится отборочный суд. Порядок, ради которого жертвуют жизнями, не является добрым. Верно, порядки лишены доброты. Жизнь зависит от порядка, а в каком состоянии она находится для него не имеет значения. Без стабильности мир будет продолжать рушиться. Богиня Созидания замолчала, затем она закрыла глаза и сказала. «Прости». В пустоши стали падать бесчисленные снежные луноцветы, А в небе засеяла луна созидания «Артиэль -тоно. «Я погружу тебя в глубокий сон вместе со своим порядком. На этом несущий грусть суд окончен. Может, он и спасает порядок, но не смертных». Золотые весы засеяли серебристым светом, Артильтоноа медленно снижалась и поглощала золотые весы внутри луны». Голопая, голопая богиня созидания! Ты собираешься попрать порядок созданного тобой уже мира?» «Ты прав. Я была глупа». Из тела богини Созидания вдруг выскочил колоссальный сгусток магической силы и охватил луну Созидания вместе с богом стабильности. Очертания растворяющихся в луне весов начали искажаться. «Если порядок будет разрушен, мир тоже будет разрушен. Много жизни будет загублено, и вскоре всё обратится в ничто. Ты собираешься пересоздать всё сущее богиня Созидания». Богиня Созидания медленно покачала головой. «За две лет ничего страшного случиться не должно», — с уверенным взглядом сказала Богиня Созидания. «Я уверена, что мир не будет уничтожен, даже если весы порядка наклонятся в сторону разрушения». «Невозможно! Порядки точны, и законы богов абсолютны, а ты приводишь доказательства предположения?» Богиня Созидания кивнула. «Да». Предопределенная для всего сущего трагедия терзает смертных хранит даже самих богов. Именно туманный неопределенный мир наше единственное спасение. Не понимаю. Я хочу лишь избавить всех от того, что пришлось пережить моей младшей сестре. Богиня созидания стала спускаться с холма, а затем прикоснулась к поглотившей весы луне созидания. Прости, что не смогла сделать его добрым. Она нежно провела рукой по луне, словно гладя собственное дитя. Луна Созидания стала менять свою форму. Прощай. Тело богини Созидания засияло. В этот миг на окутанном белоснежном светом холме в пустошах появилась бегущая фигура. Она обнажила меч, сияющий пурпурным светом, и пронзила им беззащитную богиню Созидания. Раздался её страдальческий вздох, и свет слегка померк. Её грудь пронзил громовой меч Гаудгемон, Вырвавшаяся из клинка пурпурная молния начала разрушать тело богини Созидания. «Кого ты ненавидишь, трансцендентный? Обратилась богиня Созидания к тому, кто пронзил её нежным голосом. «Богов? Смертных?» Она протянула руку тому, кто пытался убить её. «Или же этот мир?» Но Трансцедентный ответил ей лишь полным ненавистью взглядом. «Стеряв меня здесь, ты ничего не изменишь». Ты не будешь спасён, даже если станешь исполняющим обязанности. Ненависть продолжит жечь тебя и твою душу, даже если ты обретёшь божественную силу. Трансцендентный всадил меч с молниями поглубже в богиню созидания, не обращая на её речь никакого внимания. Я выбрала тебя и протянула тебе руку помощи именно потому, что тебя переполнила ненависть. И всё же мне не удалось спасти и остановить тебя. Тело богини созидания истончалось и становилось всё более прозрачным. Её жизнь подходила к концу. «Однако, однажды, пусть не сейчас, где-то, она не здесь, я избавлю тебя от ненависти», — сказала она, словно возлагая на это свою последнюю надежду. На теле богини создания появился магический круг, испустивший яркий свет перерождения, трансцендентный пустил пурпурные молнии по громовому мечу, пронзил света, создал помехи в её заклинании. Свет перерождения исказился. Можешь мучить и презирать меня. Если тебе от этого полегчает, мне будет спокойней. Но помни, богиня Созидания полностью исчезла. Её тело обратилось в частицы света, рассеялось по ветру, и богиня Созидания прекратила своё существование. Что однажды явится владыка демонов и сожжёт дотла даже эту пылающую ненависть. Пропустив мимо ушей её последние слова, трансцендентный взмахнул громовым мечом, И вонзил его в луну созидания. Яркая вспышка молнии озарила пустошь. Опустившийся небесный полог стал медленно вздыматься наверх, словно поднимаемый колонной порядка. Таким образом отборочный суд закончился, и в подземных глубинах родился первый исполняющий обязанности.